Стревоженная молчанием солдата и желая скорее покинуть этот дом и увезти с собой Дагобера, Адриена, обменявшись взглядом с горбуней, подошла к нему, но только хотела заговорить, как за дверью послышались шаги и голоса. «Где же он? Где он?» При звуках этого голоса Дагобер бросился к дверям. Дверь отворилась, и вошел маршал Симон. Это был человек высокого роста, скромно одетый в синий сюртук с красной ленточкой в петлице. Свободная, смелая походка и резкие движения свидетельствовали о его горячем воинственном нраве. Адриана и Горбунья невольно залюбовались им. Трудно себе представить более честную, более открытую, более рыцарскую наружность. Должно быть, это и есть маршал Пьер Симон, герцог Долини. Открытость и сердечность этого пылкого, благородного воина невольно вызывали симпатию к нему, а главной его чертой была гордость человека, вышедшего из народа. Он гордился тем, что его отец был кузнецом, трудолюбивым рабочим. Приняв с благодарностью, пожалованный ему императором аристократический титул, Пьер Симон поступил как всякий деликатный человек, который с благодарностью принимает подарок, ценя не сам дар, а руку дающего. Маршал Симон поклонялся Наполеону как герою, как самому великому полководцу, считая, что он ведет войну за установление мира во всей вселенной. Он поклонялся императору выскочки из за то, что тот умел затрагивать благороднейшие народные чувства и, не забывая собственного происхождения, по-братски делился с народом всеми триумфами и блеском аристократии и королевской власти.